При одной мысли, об угрожавшей им опасности, Антонио пришел в ужас. Хулия вскарабкалась по трапу первая. Антонио поспешил помочь ей. Девушка еще не пришла в себя и боялась даже глаза поднять. Вдруг она почувствовала, что ее обнимает чья-то рука. Узнав Антонио, Хулия вскрикнула, не то от радости, не то от испуга. Антонио сразу оттащил ее в сторону, пока другой матрос помогал сеньоре Магдалене. «Молчи, Хулия! Ради Бога, молчи!» — шепнул он девушке. «Что случилось, дочь моя?» — спросила подбежавшая к ним сеньора Магдалена. «Что с тобой?» Железная рука отошел, как бы за тем, чтобы помочь другим потерпевшим. «Ничего, матушка», — отвечала Хулия с напускным спокойствием. «Просто я невольно вскрикнула от радости». «Благословен Господь, спасший нас от смерти!» — проговорил Хулия присоединившийся к женщинам Педро Хуан. «Что это за судно?» «Испанский военный корабль, преисполнившись национальной гордости, ответил медведь Толстосум. Сейчас узнаю, как он называется». Хуан подошел к одному из офицеров и, вернувшись к женщинам, объявил пыжись, как павлин. «Военный корабль его католического величества короля Испании, да хранит его бог». Названный в честь победы, одержанный над голландцами, Санта-Мария-де-Ла-Виктория, имеющий по 40 пушек на каждом борту и 200 человек морской пехоты, гроза голландцев и пиратов, страж торговли западных Индий. И медведь Толстосум показал женщинам на красно-желтый флаг, словно язык пламени, вьющийся на свежем утреннем ветру. Хулия чувствовала, что сомнения ее растут, и хотела любой ценой разрешить их. «А что произошло с пиратами?» – спросила она. «Я сам думал об этом», – ответил Хуан, и задал тот же вопрос офицеру. Он сказал, что едва началась канонада, буря разметала обе эскадры по всему океану, и теперь неизвестно, спаслись ли какие-нибудь корабли или нет. Единственное судно, которое им постречалось, было наше». Теперь Хулии стало ясно, что испанцы не могли подобрать Антонио в море. Что же он делал на этом корабле? Неужели он обманул ее? Нет, все что угодно, только не это. Измученная сомнениями, она решила во что бы то ни стало объясниться с возлюбленным, но ревность влюбленного отчима и материнская любовь в союзе с воинской дисциплиной воздвигли непреодолимую стену между железной рукой и хулей Они обменивались взглядами, но глаза влюбленных способны произносить только одну фразу «Я обожаю тебя». Больше они ничего не умеют, а если даже и пытаются сказать что-нибудь другое, то все равно говорят лишь «Я люблю тебя». Корабль санта марии де ла виктория отбился от эскадры и потерял первоначальный курс.